Глава третья. Больше всего на свете я не люблю мух и ранние телефонные звонки. Крылатые насекомые выводят меня из себя по причине своей наглости и неуязвимости, а ранние звонки обычно прерывают мой сон в самый сладкий момент. 5 часов утра. Я даже застонал от обиды, зарылся головой под подушку, Но телефонный звонок достал меня и там. Можете хоть удавиться на телефонном проводе, но трубку не возьму, подумал я, продолжая лежать с закрытыми глазами. Прошла минута. Мои нервы уже гудели как лёд, а телефон всё надрывался, и казалось, что звон он как тонкое сверло буравит мне череп. Вторую минуту я не вынес. Я, прокидывая на ходу стулья, кинулся к телефону, схватил трубку и, едва ли не заглатывая микрофон, прохрипел. — Ну вот я, вот я! Слушаю очень и очень внимательно! Треск, шорох, дыхание. — Пожалуйста, еще раз! — сквозь зубы просадил я. — Если вы нечаянно проглотили свой язык, Когда можете что-нибудь промычать или прохрюкать, я бы стараюсь понять. Это Ганн, подумал я, ужасно неприятная девушка. Дура, змея, хитрая и мстительная бестия. Я мысленно обзывал её непечатными словами. Всё, поговорили? Вы счастливы теперь? Блеск остроумия нечего сказать. Мне показалось, что в трубке раздался звук, напоминающий скрип двери. И тотчас побежали короткие гудки. Я швырнул трубку на аппарат, но вместо того, чтобы упасть на диван и попытаться уснуть, стал быстро натягивать на себя джинсы. Дура змея Хитрабисти больше полугода, пока я в поисках Валерия шатался по Сильвии, работала в паре с Альфредом Шрайером, одним из туристов нашей группы, оказавшимся впоследствии в последствии с шавкой, состоящей на службе у Наракамафии. Если верить Анне, никто из охранников Августина даже не заподозрил, что она всего лишь мастерски шпионит, чтобы в нужный момент спасти меня. Если даже латиноамериканский Грен Перес, преуспывающий в наркобизнесе и контрабанде золота, не раскусили ее, то можно представить, сколько лицемерия, фальши, игры и коварства заложено в душу этой миловидной девы, живущей на крыше моей дачи. Майко я уже натянул на ходу и в домашних тапочках выскочил из квартиры. В такой ранний час на улицах не бывает ни машин, ни отдыхающих, и я, сняв тапочки, побежал босиком по прохладному асфальту. По Приморской до поворота, затем вниз, мимо санатория Министерства внутренних дел, пансионата железнодорожников и, не добегая до реликтового оалеса, налево в сторону моря. к портовой башне Генуэзской крепости. Калитка оказалась запертой на шпингалет. Я громко клацнул им, как автоматным затвором, но был уверен, что никого не разбужу этим звуком. Мужчина с сыном вчера съехали. Я поднялся по деревянной лестнице на крышу лишь для очистки совести. Естественно, Анны там не было. На раскладушке лежало скомканное одеяло. Примятая подушка с золотой нитью её волос, скрученной спиралью. На стопке кирпичей маленькое зеркальце, расчёска, пухлая косметичка, пачка сигарет и банка с торчащими из неё увядшими цветами. Под раскладушкой зелёная сумка, резиновые тапочки. Я поднял голову и сквозь плёнку увидел развешанные для просушки купальники. и, пардон, некоторые детали женского туалета. Я вздохнул. Мне стало стыдно за этот невольный обыск. И, опасаясь, что Анна вот-вот нагрянет, быстро спустился во дворик и сел за стол. Ближайший телефон-автомат на территории санатория. Следующий — на набережной у певбара. Но он уже год как не работает. Анна, даже если будет возвращаться очень медленно, Уже должна причаливать в Калитки. Я ещё не знала, что скажу ей, но разговор у нас по всей видимости будет не очень приятным. Ей нужна моя помощь. Что именно она хочет? Я прикидывал варианты, но мой мозг не мог придумать ничего более или менее правдоподобного. Это связано с Сильвой? А кто из нас первым заговорил о ней? Кажется, это сделала Анна. Она спросила: "Тебе не хочется вспоминать о том, что было в Сельвии?" Значит, она намеренно просись не о каком-то пустяшном одолжении, вроде "поухаживай за моей подругой" или когда ко мне снова подкатит тот тип на Volvo, сделая вид, что ты мой муж. Она хочет, чтобы я снова ухватился за нити, концы которых до сих пор не обрублены. и потянул на себя жуткий клубок, в котором сплетены наркотики, бесчисленные убийства, моя дочь и мои чувства к Валерии. А этого, как мне стыдно признаться, я боялся больше всего. Но не животное чувство страха за свою жизнь владело мною, а желание как можно дольше сохранить это зыбкое ощущение покоя и равновесия. Я невольно глянул на часы. Даже если бы Анна продвигалась от телефона автомата полском, то уже давно была бы здесь. Возможно, она решила искупаться перед завтраком. Было бы глупо ждать её, тем более отыскивать Анну на пляже. Злость, которая вытолкнула меня из квартиры, улеглась. Собственно, я выяснил, что звонит по утрам действительно Анна. И делает она это по визему из хулиганских побуждений, чтобы досадить мне и таким глупым способом отомстить за нежелание помочь ей. Я вернулся домой, открывая дверь, услышал, как трезвонит в комнате телефон. Богатый сегодня день на звонки, подумал я. Если это опять Анна, то придётся высказать ей всё, что я о ней думаю. Поднял трубку, но не стал первым что-либо говорить, и лишь молча слушал тишину. Анна, а я был уверен, что это она, тоже молчала. Я слышал тихое дыхание, шорох, словно трубку перекладывали из руки в руку. И вдруг, совершенно неожиданно, осторожный мужской голос: "Алло". Я настолько опешил, что не знал, что сказать. Вы меня слышите? Голос показался мне незнакомым. Я кашлянул и наконец ответил. Да, да, слушаю. Простите, а с кем я говорю? спросил голос. Ненавижу подобные вопросы, когда мне звонят и тут же выясняют, кто поднял трубку. С автоответчиком, ответил я. Хозяин квартиры спит. А с кем имею честь? Я ваш доброжелатель, ответил голос. Простите, что потревожил вас в такое время. Мне трудно было найти подходящий аппарат, так что приходится звонить с этого. Словом, в Ацуре я хотел бы вас кое о чём предупредить. Я молчал. Таким тоном, спокойным, обыденным, не шутят. Вы меня слышите? Да. Вас хотят по-крупному подставить. Будьте осторожны в эти дни. Обеспечьте себе железное алиби. Я не понял, морщись, я зачем-то шарил рукой по столу в поисках ручки и бумаги. Кто меня хочет подставить? О каком алиби вы говорите? Я вам сказал то, что знаю. А кто вы? Всё, разговор закончен. Здесь посторонние. Я мельком взглянул на дверь, ведущую в коридор, словно она была единственным препятствием. "Прошу вас не кладите трубку", крикнул я. "Всего секунду. Я должен сказать что-то очень важное и для вас". Не уверен, что эта фраза, претендующая на скрытую тайну, заставила бы незнакомца простоять у телефона ещё несколько минут, но я, кинув трубку на стол пули и выскочил из квартиры, Слетел по лестнице вниз и помчался по Приморской к санаторию, где при входе в буфет находился единственный в округе работающий телефон. Я тебя достану, бормотал я, разрывая грудью встречный морской ветерок. Я из тебя всю душу вытрясу, ты мне всё расскажешь. У меня был небольшой шанс отыскать незнакомца. в том, что это человек приезжий, я почти не сомневался. Мои знакомые, имеющие домашний телефон, вряд ли говорили бы в столь таинственной форме, а приезжему нет куда позвонить, кроме как из санаторного автомата. Бегаю я неплохо, но минуты полторы всё же прошло, пока добежал до центрального входа в санаторий. Там перешёл на шаг, глядя во все стороны. Но санаторная аллея, разделенная слоем пальм и обрамленная пышными клумбами с белыми розами, в этот час была безлюдной. У отдыхающих время пробуждения. Как ни странно, но у телефона стоял человек. Это была молодая женщина в ядовито-желтом сарафане на тонких бретельках. Трубку она держала так, словно пыталась согреть микрофон своим дыханием. и произносила преимущественно только вопросы. Да что ты говоришь? Да ты что, батюшки? Да ты что? Не снижая темпа, я подошёл к ней и прервал её разговор, ударив рукой по рычагу. Женщина всё ещё не отпуская трубку, отшатнулась от меня, но телефонный провод не позволил ей уйти слишком далеко. Я прошу прощения. сказал я, вытирая с лба пот. Дело особой важности. Вы должны мне помочь. Только что отсюда звонил мужчина. Вы видели его? Где он? В какую сторону он пошёл? Я полагаю, что в санатории МВД к такой манере общения должны относиться как к норме. Испуг на лице женщины сменился выражением любопытства. Она сразу же забыла про трубку, которую я осторожно извлёк из её руки и повесил на рычаг. И, повернувшись, махнул рукой в сторону моря. По аллее, к ортам, ну, где корпуса. Я ей не вовремя понравился. Может быть, она приняла меня за отважного оперативного работника, и её глупая мордашка засветилась улыбкой. Она уже не думала о незнакомце. "Точнее", потребовал я. "В какой корпус он пошёл?" Да откуда я знаю? Я не смотрела долго. А как он был одет? В трусы? Ну, в трусах таких, красных, спортивных, для бега. Он каждое утро бегает по той дороге вверх и обратно. Что, кроме трусов на нём больше ничего не было? Ничего. Ну, кроссовки, конечно, были. А здесь она показала на грудь. Всё голое. Вы его разоскиваете, да? «Об этом пока никому ни слова, ясно?» Я улыбнулся и подмигнул ей. «А вы мне даже договорить не дали». Женщина вспомнила о телефоне и сняла трубку с рычага. «И жетона у меня больше нет». Я порылся в карманах джинсов, хотя знала, что телефонных жетонов у меня из-за ненадобности никогда не было. Я развел руками в стороны. «Можете позвонить из моего дома». «А вы здесь живете?» В четырёэтажке, где продуктовый магазин. Я смотрел в ту сторону, куда, по словам женщины, ушёл мужчина, звонивший мне. А вы случайно не слышали, о чём он говорил? Кто? Ну, этот в красных трусах. Он Женщина отставила вперёд одну ножку, чмокнула губами, заморгала, закатила глазки вверх. Она начинала кокетничать. А когда женщина старается понравиться, то все её мысли заняты только собой. Вы знаете, я не разобрала. Он говорил тихо. И, знаете, мне он тоже показался подозрительным. И что в нём было подозрительного? Ну, он так бесстыремно на меня смотрел. Таким, знаете, взглядом, будто раздевал. У меня аж мурашки по коже забегали. Ещё он сказал: Ну, не мне, конечно, а тому, кто в телефоне. Здесь, говорит, посторонние подслушивают. Это точно он, подумал я. И вы заметили, что он каждое утро бегает по этой дороге? Каждое, кивнула женщина. Я встаю рано и, знаете, на балконе загораю. Так по-современному, без купальнике. Ну, нет, он меня ни разу не заметил. Глаза в асфальт и, как конь, тык-тык-тык-тык-тык-тык на гору, а потом с горы. Я за ним давно наблюдаю, как приехала сюда. — А в каком корпусе он живет? — Нет, не знаю. — Может быть, вы знаете, за каким столом он сидит в столовой? — В нашей смене его нет. А может, он вообще не из санатория? Дамочка надеялась на развитие отношений. Я сам предложил ей воспользоваться моим телефоном, и ретироваться было уже поздно. Вынул из кармана ключи, протянул ей. Дом 3, первый подъезд, квартира 4. Звоните, сколько вам надо, а я должен осмотреть парк. Румянец залил её щёки. Что она обо мне подумала, не берусь судить, но её доверившись к незнакомому мужчине, была на уровне безрассудства. Я спустился по дорожке мимо теннисного корта и открытой танцплощадки к корпусам, раздумывая над тем, что сказал мне по телефону незнакомец. У меня были все основания относиться к его предупреждению достаточно серьёзно, тем более что он назвал меня по фамилии. Моя недавняя жизнь была настолько тесно связана с криминальными элементами, Как говорят юристы, чтоб был бы верхом оле хамысли относиться к анонимному звонку, как к розыгрышу или ошибке. Внезапно я остановился, будто налетел на дерево. Стоп, дружище. Так если это звонила не Анна, то где она могла быть в 5:00 утра? Я добрал до пляжа, поднялся на первый ярус солярия, осмотрел топчаны, уже частично занятые отдыхающими, и пошёл обратно. Мне нравится мне всё это, думал я. Анна со своими намёками, какой-то ухажёр на Вольва, анонимный звонок и предупреждение об опасности. По мосту я перешёл к портовой башне и свернул на улочку, где находилась моя дача. Ничего не напишешь, думал я. Придётся объясниться с Анной. Пусть выкладывает, что ей от меня надо. Второй раз за сегодняшнее утро я отворил калитку дачи и вошёл во двор. Ку-ку, громко произнёс я любимое приветствие Анны и стукнул кулаком по лестнице. На голову посыпалась какая-то труха и прошлогодние листья. Домик по-прежнему был закрыт на замок, и на крыше Никого. Анна, похоже, так и не появлялась здесь. Вот так фокус, пробормотал я, заглядывая на всякий случай в олесадник. Голодные куры смотрели на меня из-за проволочной решётки. Несколько минут я вышагивал по дворику, как арестант на прогулке. Ни одной умной мысли не приходило в голову, несмотря на то, что я обеими руками заталкивал в рот спелую черешню, содержащую, насколько мне известно, глюкозу и прочие вещества, активирующие работу мозга. Надо разыскивать этого козла в красных трусах, думал я, плюясь косточками во все стороны. Возможно, он и есть водитель вольва. Предположим, что он, потеряв надежду втянуть меня в свои проблемы, Попросила своего ухажёра приполнуть меня по телефону, что он после утренней пробежки и сделал. М-м, да. Бред сивой кобылы. Я поморщился, так как только что придуманная версия показалась ужасно примитивной, и стрельнул косточкой в петуха, который уж слишком высокомерно смотрел на меня. Интересно, а где она чует? продолжал я умственные упражнения. С ним, в одном из номеров санатория, зачем тогда надо было затевать весь этот спектакль с крышей и её раскладушкой, я вспомнил её золотистый волос на смятой подушке. Один раз как минимум она всё же спала на крыше. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Удивительным было то, что Анна раз она живет с ухажером в санатории, не взяла с собой косметичку. Такие вещи девушки ее типа держат всегда с собой. Скоро я понял, что лучше не забивать голову наспех сделанными выводами, открыл дверь домика, нашел на кухне огрызок карандаша и на календарном листке написал Анне записку. — Как вернешься, немедленно разыщи меня, Кирилл. Затем я тут же разорвал записку на клочки и кинул в мусорное ведро. Крим не знал человека глупее меня. Ну, если Анна нарочно скрылась из поля моего зрения, если она не желает встречаться со мной, то какого чёрта она станет срочно разыскивать меня? Я подогрел воды и приготовил кофе. Чем сильнее разгорался день, тем больше волнения охватывало меня. Я уже глубоко порочный человек, думал я, помешивая столовой ложкой в железной кружке. Другой посуды на дачу не водилось. Я не способен воспринимать ситуацию так, как это сделал бы нормальный человек. Если в курортном посёлке у моря пропадает девушка, то в первую очередь предполагают, не да бог, конечно, что она утонула. получила травму на прибрежных камнях или же перегрелась на солнце и попала в больницу о чём подумал я